Срочно высылайте машину. Выезжаем. На проводе зенток. Какие будут указания? Не спускать с нее глаз. Если она выйдет из дому до моего прибытия, и вы потеряете ее из виду, спущу шкуру. Ее все время не покидало чувство, что кто-то гонится за ней, преследует ее. Она круто брала виражи, так что пищали шины, только бы поскорее подальше уехать от этого барака. Ровные ряды светящихся фонарей тянулись вдоль мостовой, черные квадраты окон, словно пустые глазницы, смотрели на безлюдные улицы. После всего пережитого, после тех страшных минут пустые улицы сияющего города пугали ее. Анка совсем обезумела от страха. Свернув боковую улочку, она остановила машину у тротуара, и надо немного успокоиться и подумать, что делать дальше. А возвращение в квартиру подруги Не могло быть и речи. Куда угодно, только не туда. Тот адрес бандиты знает, она не должна туда ехать, ее там найдут. Анка сидела, притаившись в машине, и пыталась осмыслить происходящее. Вспомнилось доброе лицо мужчины, с которым она провела последнюю ночь, мужественная, красивая, с чуть улыбкой. Ей так захотелось вновь оказаться рядом с ним, в его объятиях, там найти спасение. Это чересчур романтично, ненадежно и почти недостижимо. Она достаточно трезво оценивала свое положение. Мысленно перебрала нескольких своих подружек, но ни одна из них, кроме Зоси, о которой в данный момент не могло быть и речи, не вызывала доверия. У них она не чувствовала бы себя в безопасности. Вернуться к тетке, которая живет на охоте, ни за что. Ведь она там прописана. Ее адрес они знают наверняка. «Так что? Уехать из Варшавы?» Она вспомнила своего дядюшка Юзефа. Как давно она его не навещала, наверняка старик обрадуется, если она приедет. Побудет у него несколько дней, а там решит, как жить дальше, как поступить с деньгами и с собой. Хорошо бы денежки подбросить милиции, только как, чтобы не попасть под следствие из-за убийства Виктора, и его участие в грабеже. Вспомнил о деньгах? Она вспомнила и о том, что у нее нет с собой квитанции. Надо ее поскорее добыть из тайника. Они ведь заставили ее сказать, куда она ее запрятала. Да и в таком виде, вся перепачканная, в мятом грязном платье, драных чулках, она не может ехать к дяде в Залесье. Значит, ей обязательно надо попасть на улицу к Жемалы. Хоть немного приведет себя в порядок, возьмет кое-какие вещи и, конечно, квитанцию. Да и свои собственные две тысячи спрятанные в банке на кухне, пригодятся. Не забыть бы еще сумку с документами. Значит, на улицу гжемалы. Только как можно скорее, ведь если за ней гонятся, то в первую очередь направятся туда, там будут ее искать. Теперь все зависит от того, когда они узнают о ее бегстве. Если не сразу, значит, она успеет хотя бы на несколько минут заскочить к Зосе и улизнет оттуда до их появления. Ей надо поторапливаться, и автомобиль ей пока нужен. Она никак не могла понять, кто же спас ее, кто явился в столь неожиданный и в столь удачный момент. Она оглянулась по сторонам. Улочка совершенно пустынна. Зажгла свет в машине и принялась обшаривать карманы на дверцах в надежде хоть что-либо узнать о владельце. На полочке под приборным щитком нашла пластиковый пакет с документами, прочитала ничего не говорящие ей имя и фамилию, адрес. Запустив мотор, Анка тронулась с места. Не доезжая до Гжималы, притормозила, развернулась, чтобы потом не терять времени, если ей придется бежать отсюда. Осмотревшись по сторонам, вышла из машины. И здесь улица была совершенно пустынна. Проехал ночной трамвай. Вдалеке в свете фонаря заметила милиционера. Это ее почему-то успокоило, принесло ощущение безопасности. Она быстро зашагала вперед, перед поворотом в свою улочку еще раз внимательно осмотрелась. Здесь было темнее, ни одно окно не светилось. От двух фонарей на тротуары падали желтые круги света. За этими пятнами тьма оказалась еще гуще. Она нырнула в темную подворотню и, осторожно ступая, добралась до нужной ей двери. На ее стук не сразу отозвался испуганный голос подруги. «Зоська, открывай! Это я, Анка!» — зашептала она торопливо. «Ты!» — услышала она полное удивление, возглас подруги, и дверь открылась. На сборы ушло несколько минут. Она сложила вещи в небольшую дорожную сумку, добыла из тайника квитанцию.